Вблизи Вожозерья. Лето в разгаре, работа набирает темп, я стараюсь не отставать от остальных. Наш вчерашний маршрут проходил к Вожазеру. Опишу его как наиболее типичный. Сначала пробирались через растерзанную человеческим варварством березовую рощу, от которой остались лишь сочащиеся кровавой пеной пни. Лысые холмы, вывороченные наизнанку черной земли, до да глубокие траншеи с ржавой жижей. Затем зыбкими мхами, выстилающими на многие километры подход к озеру, плавно уходящими под воду. Не удалось отмыть ни одного шлиха. Песчанного материала просто нет. До метра вглубь сплошные мхи всевозможных расцветок. из которых, словно заходящее солнце, оранжевыми лучами стволов летит в небо небольшой стройный сосняк. Запах багульника кружит голову. синего неба и солнечный сосен распирают восторгом сердце, а общее впечатление — гнетущее. Неумолимо тянет в себя тяжелая свинцовая вода озера, совсем не такая веселая, как убегающий от нее берег, Как выбралась в точно назначенное место, удивляюсь. Карты, по которым работаем, все тридцатилетней давности. Бездумное рукотворство человека изменило местность до неузнаваемости. На местах, обозначенных как леса, давно уже лысины вырубов, а на вырубах непролазный молодняк. Дорог и тропинок или нет совсем, или столько, что упаси бог ими воспользоваться. Закружишься. Ходить на удачу в таких местах тоже небезопасно. Нужны точные привязки и умение пользоваться компасом, как ложкой за обедом. Все это держит меня в постоянном напряжении, если не сказать в страхе. Совсем нет опыта работы в подобных условиях. Ни мне одной трудно. Опытные съемщики жалуются на несоответствие карт и местности. Но делать нечего. Приходится работать с тем, что есть. Одно хорошо. Вадим Петрович привязывает начало наших маршрутов с точностью до метра. В этом он молодец. За это ему спасибо. 20 июня 2000 года. Соловьева.